Глава пятая. Витька полутруп подкинул меня до гума. В магазине я сразу поднялся на третий этаж, где располагалась служба безопасности. Здесь я был частый гость, поэтому без лишних вопросов и проволочек меня пропустили в комнату видеонаблюдения. На двух рядах тусклых мониторов размеренно плавно текла повседневная жизнь супермаркета. Как будто весь огромный магазин оказался сложен, плотно упакован, перекодирован и заперт в маленькой комнатке. Широкие, натруженные зады охранников с профессиональным усердием давили маленькие круглые сиденья вращающихся стульев. Смотрите, как кто пришел! приветствовал меня усатый итальян. Опоздал, парнушка закончилась, поддержал его лысоватый серж. Гум был одним из многих мест в Москве. Где с моими клиентами постоянно случаются какие-нибудь н е с ч а с т ь я как правило, с ними легко удаётся разобраться, если внимательно посмотреть видеозапись с места происшествия. Поэтому я старался поддерживать приятельские отношения с охранниками, занимающимися видеонаблюдением. Интересовался успехами детей в школе, дарил подарки на праздники и дни рождения, а в случае, если помощь охранников оказывалась действительно полезной, расплачивался по установленному тарифу. Это называется взаимовыгодное сотрудничество. Мне нужна вчерашняя видеозапись. Место открытая блинная возле фонтана. Время с двенадцати т р и д т и до тринадцати. Охранники как-то странно переглянулись, как будто молча советовались, стоит ли мне говорить то, что им известно, или же лучше промолчать. Я сделал вид, что ничего не заметил. Ну так что, поможете? А что там произошло? поинтересовался Серж. Обокрали моих клиентов. Охранники снова посмотрели друг на друга. Вообще-то этой записи у нас нет. Как это нет? Удивился я. Камера не работала. Незадолго до тебя явился чекист и забрал диск с этой записью. Сказал, что дело государственной важности. Даже официальную расписку оставил. т а л я н с дернул со стола лист бумаги и протянул его мне. Можешь посмотреть. Вот оно как. Выходит, полковник Малинин зря времени терял. Я сделал отрицательный жест рукой. У меня даже сомнений не возникло в том, что документ был настоящий. Так он забрал оригинальный диск? Я предложил ему сделать копию, но он сказал, что ему требуется оригинал. Точно, подтвердил Серж. И другого варианта этой записи у вас не осталось? Нет, с прискорбием развел руками Серж. За то есть много других. Мне нужна именно эта. Очень нужна, хитро так прищурился т а л я н Очень. т а л я н посмотрел на напарника. Ну, если очень, тогда, конечно, глубокомысленно изрёк Серж. т а л я н поднялся со стула и заговорщицки подмигнул мне. Пошли. Мы вышли из помещения охраны, спустились на первый этаж и направились к центру магазина, как я подозревал, к фонтану. Фокус в том, что ряд камер наблюдения, в том числе и та, которая тебя интересует, оснащены собственными мемками, на которые делается запись в автоматическом режиме. Емкости мемки хватает на 48 часов записи. Раз в двое суток, ровно в полночь, старая запись стирается и начинается новый цикл. Если обнуление интересующей нас мемки не произошло прошлой ночью, значит на ней сохранилась интересующая тебя запись. А вот и она. Камера была установлена на стене как раз напротив блинной. т а л я н заглянул в ближайший отдел и вернулся оттуда со стремянкой. Забравшись по лестнице, он заглянул в объектив камеры, улыбнулся и сделал знак рукой напарнику. После чего открыл корпус камеры и достал из нее мемори карту. Тебе повезло, сказал он, протягивая мне мемку. Обнуление запланировано на сегодняшнюю ночь. Ну что ж. в и з е н и е это тоже немаловажная деталь в работе частного детектива, хотя на одном в е з е н и и конечно, не вырулишь. Я вставил мемку в разъем своего коммуникатора и сделал копию всего содержимого. Толян, я твой должник, сказал я, возвращая охраннику мемку. Это точно, совершенно серьезно ответил он. И Я знал, когда придет срок, он потребует вернуть ему долг. Толян он такой, только прикидывается простачком. Что ж, пока игра между командами НКГБ, частное детективное агентство Каштаков, Гамегин и Розье шла почти на равных. Мы даже несколько опережали чекистов. Им пока не было известно о безвременно п о ч и в ш е м воре макаки. Но просмотрев запись камеры наблюдения, они тут же кинутся на его поиски. Меня беспокоило другое. Я не знал название третьей команды, ведущей какую-то свою игру. Кто убил макака? И кому черт возьми понадобилась видеокамера х о у п о в